Глава 18. Дверь ему открыла худенькая девчонка лет 19. Ничего себе такая, миловидная, чистая кожа, тёмные блестящие волосы, густо рассыпавшиеся по плечам, белозубая улыбка, хорошенькая. Но Игорь, внимательнее присмотревшись, тут же решил, что она из этих, из неблагополучных. Было что-то такое в её взгляде, мелькала настороженность, калола в переносицу, когда девчонка на него смотрела. Здравствуйте. Игорь приветливо улыбнулся, глянул на номер квартиры и демонстративно заглянул в бумажку, вручённую ему воспитательницей детского дома. Я не ошибся, это квартира. Это моя квартира, неприятным резким голосом перебила его девчонка. Что надо? Ну вот, он так и думал. Из неблагополучных, дерзких, привыкших хамить, драться, чтобы выживать, Вопросов нет, ваша так ваша. Просто мне этот адрес дали. Сказали, что здесь я могу Станислава Зайцева найти. Соврали. А он тебе зачем? Настороженность в её взгляде сделалась почти непроходимой. Разговоры есть. Все его разговоры закончились. Вали отсюда. Она схватилась за ручку двери худенькими, но очень крепкими руками и попыталась её захлопнуть. Но Игорь, почувствовав, что он у цели, дверь попридержал. Он мог быть сильным и настойчивым, когда возникала необходимость. Правда, с мамой и папой она почти отпала, и он уже забыл, что может быть таким. Я сейчас полицию позову, пригрозила она свистящим шёпотом, продолжая тянуть дверь на себя. Отлично, я сам почти полиция. Зови, поталкуем. Твою мать, скотина, беспомощно глянула на дверь девчонка. Что он опять натворил? Игорь так и не понял, в чей адрес прозвучало оскорбление. Я не знаю, мне просто надо с ним поговорить и всё. О чём? Она сощурилась у перевкулочки в тощее бока. Он опять связался с мохнатым, опять ему задолжал. Вот клянусь, не знаю, что такое мохнатый. Игорь клятвенно приложил руку к груди, а второй всё ещё придерживал на всякий случай дверь. Мне нужен Зайцев, чтобы спросить у него об одной нашей общей знакомой знакомой. Она удивилась совершенно искренне. Девушка размышляла, покусывая губы. Какой такой знакомой? спросила она наконец. Это с ним, только с ним, если позволите. Она позвонила, даже пригласила в квартиру и тут же принялась названивать Станиславу Зайцеву, который клялся и божился, что он на работе сейчас и раньше, чем через час, прийти не может. Погуляешь или поможешь мне пока? Спросила девчонка, присматриваясь к Игорю, который стоял у порога: "О чем помочь? Обои клею, одна". Она закатила глаза: "Третий день и ни с места. Стас работает, я одна парюсь, неудобно, понимаешь". Он в жизни не клеил обои и спокойно мог бы переждать в машине, но отказать почему-то не решился, и через 15 минут, испортив два листа, дело наладил. К возвращению зайцева с работы Игорь с его девушкой оклеили полторы стены. Смотрю, ты себе помощника нашла, криво ухмыльнулся Станислав, неожиданно возникший на пороге комнаты. Тебя разве дождёшься? Раскрасневшееся от работы лицо девушки Наташи расплылось в счастливой улыбке. Она спрыгнула со стремянки, подбежала к своему парню и повисла у него на шее. Приветик, устал, произнесла она тем голосом, который был красноречив и всех признаний в любви. Голодный, идём, кормить буду. Игорь вдруг почувствовал странный укол в сердце. Это была не зависть, нет, и не ревность, конечно же. Откуда? Это было сожаление. Его ни разу и никто так не встречал. Никогда. Мать с бабкой не в счёт. На Машу надеялся, но она куда-то подевалась, как он думал, со Станиславом Зайцевым, но ошибся. Тот целовал сейчас в засос свою девчонку, боясь обнять её покрепче грязными после работы в автомастерской руками. "Идём, с нами поужинаешь?" предложил Стас, вымыв руки и переодевшись в шорты с майкой. Он хмыкнул, кивнув на клейную стену. "Заработал, за одно и поговорим. Зачем-то ты явился сюда, не обои же клеить?" На ужин была картошка с тушёнкой, луком и морковью. Не когда было заморачиваться, сделала что побыстрее. Оправдывалась Наташа, накладывая половником жидкое рагу. — Ремонт достал. Вкусно — Вкусно. Стас за мгновение опустошил тарелку и запросил еще. Он глянул на Игоря. — Так что тебе надо, парень? — Маша. Я ищу Нестерову Машу. Игорь тоже быстро съел все, что было в его тарелке. И ему тоже показалось это вкусным. — Я тут при чем? Где я, а где Машка? — фыркнул Стас. Она меня за версту обегала. Если что, она исчезла куда-то. Игорь глянул из-под лобья на молодых людей, сидевших бок о бок. Так стремительно, почти как её подруга. Какая подруга? Наморщил лоб Стас. Она особо и не дружила ни с кем. Таня и Ващук, пояснил Игорь, отодвинул пустую тарелку и поблагодарил. Может, они и не дружили, но работали вместе в торговом центре. Летом в зале убирать помогали, а в осень и по весну в гардеробной. «А ты там кем? Директором, что ли?» Фыркнул Стас, недоверчиво рассматривая Игоря. «Что-то не похоже. Да и не стал бы директор Машку искать. Тоже, что ли, гардеробщик?» Они с Наташей одновременно фыркнули, неуважительно. Но Игорь не обиделся. «Я охранником там работаю, на этаже, где гардеробная. С девчонками сдружился, а потом они вдруг по очереди исчезли. И если Таню нашли, то о Маше пока ничего не известно». Она вышла из дома с дорожной сумкой, сказала соседу, что уезжает на отдых. В офис не пришла, а позвонила и оформила отпуск. Что само по себе уже странно и на неё не похоже. А ко мне зачем пришёл? Стас сощурился, вытащил из подставки зубочистку и принесла её лениво жевать. Так уходила она из дома с каким-то Стасом. Сосед слышал. Наташа заметно напряглась и отодвинулась от него. Исчезнувшая было настороженность вернулась и прочно запечатала её взгляд. Я точно знаю, что ни одного Стаса среди её знакомых нет. Мы с ней неплохо общались, я бы знал, авторитетно покивал Игорь. Я поехала в детский дом, расспросила вашу воспитательницу. Она указала на тебя и тоже сказала, что больше ни одного Станислава в вашем выпуске не было. И во всём городе тоже, фыркнул парень. Извини, брат, но это бред. Маша я точно с выпускного не видел, и поверь мне, найдётся она. Танька нашлась, и Маша найдётся. Игорь остолбенел. Ты что, ничего не знаешь? спросил он, переводя взгляд с бесpečентного Стаса на лицо Наташи застывшей маской. А что я должен знать? Как именно нашлась Таня? Ты ничего не знаешь? Не слышал? Нет. Стас приоткрыл рот, и зубачистка повисла на его нижней губе. А как именно она нашлась? Мёртвой, мёртвой она нашлась, Стас. Игорь покачал головой. Её обездораженное тело было найдено в парковой зоне посёлка Выхино. Она была совершенно голой. "Мамочки", пискнула Наташа и закрыла лицо руками. "Мёртвой?" Стас недоверчиво скривился. "Ладно, врать-то. Она приезжала ко мне в мастерскую. Когда это было? Точно число не скажу, но до Нового года точно. Может, в середине декабря, плюс-минус пара дней. И что и было живее всех живых, ничто не предвещало чёрт. Он умолк, пристально глядя на Игоря, сидевшего со скорбным лицом и пристально рассматривающего их обоих. Серьёзно? Таньки больше нет? Глубоко посаженные глаза Стаса забегали. Зубачистка упала на пол. Но это же не может быть из-за того, что она Чёрт, этого не может быть. Может, я сам присутствовал на опознании вместе с Машей? Игорь прищурился. А из-за чего ты говоришь, её могли убить? Да не знаю я, взорвался Стас и полез из-за стола. Он встал у окна, руки в карманах шорт, спина напряжённая. Откуда мне знать? Вообще, кажется, тебе пора, загостился. Наташа, проводи своего гостя. Он не мой. Огрызнулась она и не сдвинулась с места. Я, знаешь, его тоже в гости не звал, и обое с ним не клеил. Помощничек нашёлся. Он развернулся и медленно подошёл к ней. Мозолистая ладонь Стаса легла девушке на плечо и с силой сжала. "Пойди, проводи", я сказал, приказал он голосом, намекающим на проблемы. Игорь ухмыльнулся и пошёл в прихожую. Наваждение от недавней сцены, когда парочка с упоением нежно целовалась, исчезло, словно его не было. Не всё так славно в этом доме, не всё. Я ухожу, крикнул Игорь, потаптался у двери и предупредил. Но я буду вынужден рассказать полиции о том, что Таня обращалась к тебе за чем-то. Рассказывай, выскочил из-за угла кухни Стас и поиграл мускулами под майкой. А я скажу, что ты дурак и к тёлке моей подкатываешь. Вот оговариваешь меня. Я пришёл а вы с ней обои клеите, и кто знает, чем ещё занимались, пока меня не было. Игорь плюнул себе под ноги и вышел из квартиры. Он и правда дурак, провозился с чужим ремонтом, убил целый вечер и ничего не узнал. Лох. Танька не раз ему об этом говорила. Он полный лох. Игорь залез в машину, завёл её, подождал, пока двигатель прогреется, и включил дворники. Старые щетки со страшным скрежетом тут же размазали снеговую жижу по стеклу. Он нажал педаль газа, медленно тронул машину вперёд и тут же, похолодев, силой вдавил тормоз. Впереди стоял человек и громко стучал кулаком по капоту. "Ты чего под колёса лезешь?" заорал Игорь не своим голосом, вылезая из машины. Он сделал пару шагов и замер. Перед его машиной стоял Стас Зайцев. Он даже штанов не надел. По-прежнему был в домашних шортах, куртка поверх майки, без шапки, высокие ботинки без носков. «Тебе чего?» — изумился Игорь. «Разве мы не поговорили?» «Поговорили, но я кое-что забыл». Парень резко шагнул ему навстречу и больно ударил Игоря под дых два раза. Он даже не успел подготовиться и пресс напрячь, не ожидал нападения такого гнусного, из-под тяжка. «Ты чего?» — просипел Игорь, падая на колени. Из глаз выступили слезы, в виски застучало. «Сумасшедший!» «За что?» «Первый удар. За угрозы твои дешевые. Голые колени Стаса были прямо напротив его лица. Если он сейчас решит ударить его ногой, то зубов Игорь точно не досчитается. По рыхлому снегу он отполз подальше, но Стас не стал его больше бить, даже помог подняться. А второй удар, парень» чтобы ты чужим девчонкам мозги не пудрил. Бабы они ведь глупые, доверчивые. Я же просто помог, попытался оправдаться Игорь, потирая ушибленный живот. Она попросила сама. Она сама и получила, и ты получил. Впредь наука будет. В чужой дом не входи по своим правилам. Стас отрясло от холода, но он всё не уходил, дождался, когда Игорь снова влезет в машину и подошёл к его двери. В общем, ментам не говори ничего. Я всё равно всё отрецать стану. Да и таньке я отказал. В чём? насторожился Игорь. Она какой-то компромат из чего-то кармана вытащила в гардеробной. Та ещё штучка была. закончил Стас после паузы с неожиданной грустью. То ли выпало, то ли сама в карман залезла, я так и не понял, но что-то в её руки попало, и она этим непременно хотела попользоваться. Что? Что попало? Не знаю, сочинять не стану. Фотку мне только показала, а там ничего особенного, люди как люди. А от тебя что хотела? Чтобы я людей этих нашёл, что на фотографии? Интересно, присвистнул Игорь. И как бы ты стал это делать? У тебя что, в хлебнице на холодильнике программа распознавания лиц установлена? Умный, да? клацнул зубами Стас, который окончательно заледенел. Знаешь, сколько наших детдомовских по городу? Нет, а их немало. И знакомых у них столько же. И знакомых и их знакомых. Это, как правило, шести рукопожатий. Поверь, работает. Найти любого можем по фото. Если он, конечно, живой и здоровый, на работу ходит или в школу. Так найди Машу! Воскликнул Игорь и снова полез из машины. Я боюсь за нее, понимаешь? Понимаю, но искать не буду. Все с ней нормально. Она умная, не такая, как Танька. Та всегда совала свою голову в петлю, а Маша нет. Она сразу Танке отказала. В смысле? Игорь окаменел. В чём? В её сомнительных делах участвовать отказалась. Ты что, хочешь сказать? Игорь привалился к боку грязной машины. Перед глазами всё поплыло. Ты что, хочешь сказать, что Маша была в курсе всех Танкиных проделок? Конечно, Таня назвала её трусихой и ещё как-то посмеялась, сказала: "Всю жизнь будет в своей конуре торчать, ни мужа не найдёт никогда путного, ни богатства. Мол, вот оно в руки само упало, а она отказывается". Стас попрыгал на месте, помахал руками. "Замёрз к чёрту, пойду я". "Погоди", Игорь схватил его за руку. "И ты отказался, отказался ей помочь. Я же сказал, Он покосился на руку Игоря, вцепившуюся в рука в куртке. «Руку убери, парень, снова схлопочешь». Игорь отцепился, но от Стаса, зашагавшего к своему подъезду, не отстал. «Слушай, а ты уверен, что Маша отказалась? Ну, от опасной затеи?» «Танька так сказала». «А кто же тогда пришел и увез ее?» «Почему? Если она отказалась, то...» «То одно из двух, охранник». Стас открыл подъездную дверь либо Станислав, которого ты не знаешь, её новый парень, либо это тот, кто убил Таньку. И тогда, да, ты прав, она в полной заднице. Но, но как он мог её вычислить? Стас закатил глаза и помотал головой. Вот откуда вас таких в охрану набирают, скажи? Проще простого вычислить. Вместе из детского дома вышли, вместе работали. И где? В гардеробе, где Танька компромат нашарила. Если Танька узнала чью-то тайну, то и Маша тоже. И тоже стала шантажировать? Не обязательно. А зачем ее тогда увозить? Зачем? Ну ты и...» Стас крутнул пальцем у виска, повернулся к нему спиной и пошел к лестнице, еле передвигая посиневшие от холода ноги. Но все же успел прокричать, прежде чем скрылся за перилами. «За тем, что она тоже знает!»